Она могла бы оставить Мелани в Атланте, сунуть ее в госпиталь и бросить там на произвол судьбы. Но после этого, как взглянула бы она Эшли в глаза на этой земле, да и на том свете? Как призналась бы ему, что оставила его жену и ребенка умирать на руках у чужих людей? О, Эшли, где был он этой ночью? когда она мучилась с его женой и ребенком на темных лесных населенных призраками дорогах жив ли он и думал ли о ней в эти минуты изнывая за тюремной решеткой рок айленда или его уже давно нет в живых и тело его гниет в какой нибудь канаве вместе с телами других погибших от оспы конфедератов нервы Скарлетт были натянуты как струна и она едва не лишилась чувств когда в придорожных кустах внезапно раздался шорох. Присси пронзительно взвизгнула и бросилась ничком на дно повозки, придавив с собой младенца. Мелани слабо пошевелилась, шаря вокруг себя, ища свое дитя, а Уэйт сжался в комочек и зажмурил глаза, утратив даже голос от страха. Потом кусты раздвинулись, затрещав под тяжелыми копытами и всех их оглушило протяжное, жалобное мычание. Да, «Это же корова!» — хриплом с перепугу голосом проговорила Скарлет. «Не валяй дурака, Прис. Ты чуть не задавила ребенка и напугала мисс Мелани и Уэйда!» «Это привидение!» — визжала Присси, корчась от страха на дне повозки. Обернувшись на сиденье, Скарлет подняла хворостину, служившую ей кнутом, и огрела Присси по спине. Она сама была так перепугана и чувствовала себя такой беспомощной, что испуг и беспомощность Присси вывели ее из себя. «Сейчас же сядь на место, идиотка», — сказала она, — «пока я не обломала от тебя хворостину». Хлюпая носом, прися подняла голову, выглянула из повозки и увидела, что это и в самом деле корова. Пятнистое, бело-рыжее животное стояло и смотрела на них большими испуганными глазами. Широко разинув рот, корова замучала снова, словно от боли. Может, она ранена? Коровы обычно так не мычат. — Похоже, она давно не доена Вот и мычит, — сказала Приссия, понемногу приходя в чувство. — Верно, это Макинтошева корова. Негра, небось, угнали ее в лес, и она не попалась Янки на глаза. — Мы заберем ее с собой, — мгновенно решила Скарлет, и у нас будет молоко для маленького. — Как-то мы заберем корову, мисс Скарлет, Мы не можем забрать корову. Какой с нее толк, раз она давно не доена? Вымя у нее раздул, из того и гляди, лопнет. Ну, раз ты так все знаешь про коров, тогда снимай нижнюю юбку, порви ее и привяжи корову к затку повозки. воске. Мисс Карлет, так у меня ж почитай месяц, как нет нижней юбки. А когда бы была, я б ни не стала вязать корову. Я совсем не умею с коровами, я их боюсь. Скарлетт бросила вожжи и задрала подол. Обшитая кружевами нижняя юбка была единственным оставшимся у нее красивым и к тому же нерваным предметом туалета. Скарлетт развязала тесемки Натальи и спустила юбку, безжалостно стягивая ее за шелковистые льняные оборки. Рэд привез ей льняное полотно и кружево из Нассау, когда ему в последний раз удалось прорваться на своем судне сквозь блокаду, и она целую неделю, не покладая рук, шила эту юбку. Без малейшего колебания она взялась за подол, дернула, пытаясь его разорвать, потом перекусила зубами шов, материя поддалась, и она оторвала длинную полосу. Она... Яростно продолжала орудовать и руками, и зубами, пока юбка не превратилась в груду длинных тряпок. Тогда она связала все тряпки концы с концами, хотя натруженные вожжами пальцы были стерты в кровь, и руки у нее дрожали от усталости. — Ступай, привяжи корову за рога, — приказала она Прись. Но та заортачилась. — Я страх, как боюсь коров, мисс Скарлетт. Я не умею с коровами, ни в жизнь не умела. Я ж. «Не из тех негров, что при скотине, я из тех, что по дому». «Ты из тех черномазах, дурея которых нет на свете, и будь проклят тот день, когда отец тебя купил», устало проговорила Скарлетт, не находя в себе сил даже хорошенько рассердиться. «И как только я немножко отдохну, ты у меня отведаешь, Кнута». «Ну вот», — подумала она, — «я сказала, из черномазах. Маме бы это очень не понравилось». Присси, страшно вращая белками, поглядела на суровое лицо своей хозяйки, потом на жалобно мучавшую корову. Скарлетт показалась ей все же менее опасной, чем корова, и она не тронулась с места, вцепившись руками в край повозки. Скарлетт с трудом слезла с козел. От каждого движения ломило все тело. Присси была здесь не единственным лицом, которое страх, как боялась коров. Скарлет тоже всегда их боялась Даже в кратчайшем из этих созданий ей чудилось что-то зловещее Но сейчас не время было поддаваться глупым страхам Когда по-настоящему грозные опасности надвигались со всех сторон По счастью, корова оказалась на редкость спокойной Страдания заставляли ее искать помощи и сочувствия у людей И она не сделала попытки боднуть Скарлет когда та принялась обрывками юбки вязать ей рога. Другой конец этой самодельной веревки. Она очень неумела, однако довольно крепко прикрутила к затку повозки. Потом направилась обратно к козлам, но, внезапно почувствовав дурноту, пошатнулась и ухватилась за край повозки. Мелани открыла глаза, увидела стоявшую возле нее Скарлетт и прошептала, «Дорогая, мы уже дома? Дома!» Жаркие слезы навернулись у Скарлет на глаза при звуках этого слова «дома». «Мелани не понимает, что нет больше никакого дома, что они совершенно одни в одичалом, обезумевшем мире». «Нет еще», — сказала она, насколько могла спокойнее, несмотря на стоявший в горле комок. «Но скоро приедем. Сюда забрела корова, и теперь и для тебя, и для маленького будет молоко». «Несчастная малютка!» — прошептала Мелани. Рука ее потянулась было к младенцу и тут же бессильно упала. Чтобы снова взобраться на козлы, потребовалось немало усилий. Но, наконец, Скарлетт справилась и с этой задачей и взяла вожжи. Лошадь стояла, свесив голову, и не трогалась с места. Скарлетт безжалостно стегнула ее хворостиной. «Бог меня простит!» — промелькнула у нее в голове за то, что я бью это измученное животное, а не простит, что поделаешь. В конце концов до тары осталось каких-нибудь четверть мили, а там лошадь может тут же лечь хоть прямо во глоблях. Наконец лошадь медленно тронулась с места, повозка заскрипела, а корова при каждом шаге издавала горестное мычание». Голос несчастного животного так действовал Скарлетт на нервы, что она уже готова была остановить повозку и отвязать корову. Какой, в конце концов, толк от коровы, если они не найдут ни одной живой души на плантации? Сама она не умела доить. Да если бы и умела, разве корова подпустит сейчас к своему больному, набухшему в имени? «Нет, раз у нее есть корова, надо ее сохранить. Быть может, это единственное, что принадлежит ей на всей земле». Глаза Скарлетт затуманились, когда они приблизились к невысокому пологому холму, за которым лежала тара, и тут сердце ее упало. а коливающему животному никак, конечно, не одолеть подъема на холм». Когда-то этот холм казался ей таким пологим, подъем таким легким. Она галопом взлетала на холм на своей быстроногой кобыле. Откуда взялась теперь эта крутизна? Лошадь нипочем не потянет наверх груженую повозку. Она устало слезла с козел и взяла лошадь под усцы. «Вылезай, Приси!» — скомандовала она. «И бери у Эйда. Неси его или заставь идти». А маленького положи возле мисс Мелани». Уэйд засопел носом, расхныкался, и Скарлетт с трудом разобрала. «Темно, я боюсь, темно. Мисс Скарлетт, я не могу пешком идти. Ноги стерты. Пальцы вон, как из бушмаков вылезают. От меня с Уэйдом какая тяжесть? Вылезай. Вылезай сейчас же, пока я тебя силком не вытащила. А тогда берегись. Оставлю тебя здесь одну в темноте. Ну, живо!» Бриссия взвыла, вглядываясь в темную тьму по обеим сторонам дороги, словно боясь, что, выйдя она из своего укрытия в повозке, и деревья надвинутся на нее и задушат. Но все же ей пришлось положить младенца рядом с Мелани, спуститься на землю и, приподнявшись на цыпочки, вытащить из повозки Уэйда. Мальчик заплакал и прижался к своей няньке. «Уймей его!» «Я не могу этого слышать», — сказала Скарлет, взяла лошадь под усцы и потянула за собой. «Ну уж, Уэйт! Будь маленьким мужчиной, перестань реветь, не то я сейчас тебя отшлепаю». «И зачем только Господу Богу понадобилось создавать детей?» — со злостью подумала она, когда на неровной дороге у нее подвернулась нога. На что они, эти бессмысленные, нудные, вечно хнычащие, вечно требующие заботы существа, которые только и делают, что путаются под ногами? Измученная до предела, она не испытывала жалости к испуганному ребенку, ковылявшему рядом с Присси, ухватив ее за руку и не переставая шмыгавшему носом, не испытывала ничего, кроме недоумения, как могло случиться, что она его родила». И еще большее изумление порождало в ее утомленном мозгу мысль о том, что она когда-то была женой Чарльза Гамильтона. «Мисс Скарлет, зашептала Присси, хватая ее за руку, — «не надо ходить в тару, их там нету, они все ушли, а может, померли, и моя мамка, небось, и все...» Этот отголосок ее собственных мыслей окончательно взбесил Скарлет, и она оттолкнула цеплявшуюся за нее руку — «Давай сюда, Уэйда! А сама оставайся, сиди здесь!» «Ой, нет, нет! Тогда замолчи!» До чего же медленно тащится эта кляча? Рука Скарлетт стала мокрой, отстекавшей изо рта лошади слюны. Внезапно ей вспомнился обрывок песенки, которую она распевала когда-то с Реттом «Еще день, еще два свою нож унести» следующей строчке она не помнила. Еще шаг, еще шаг, жужжало у нее в мозгу по дорогам брести. Но вот они поднялись на перевал и увидели внизу, вдали, дубы усадьбы Тара. Высокие темные кущи, возносившиеся к потемневшему небу. Скарлет напряженно всматривалась, не мелькнет ли где в просвете ветвей огонек. Но всюду было темно.